Глава пятнадцатая. Машины все загажены, как будто в ней свиней возят, с отвращением сказала Лада, подойдя к пикапу группы, озирая внутренности впрямь не особо чистую. Хотя почему как будто? Не гнашись, старше лениво отозвался с заднего сиденья рядовой Никита Янчук, сплюнув на пол очередную порцию шелухи. Вернемся, подметем тут. Лада замерла, а затем медленно повернулась к нему. Тот забеспокоился под ее пристальным взглядом. «Не, ну что я такого сказал, старший? забармотал он, непроизвольно стараясь отодвинуться поглубже внутрь машины. «Вы, похоже, не цените моё доброе отношение, решили, что можете наглеть?» — ласково спросила она. От её доброго голоса у бойцов побежали мурашки по спине, и теперь уже все трое откачнулись от неё подальше. Отодвигаться, однако, было некуда, да и вряд ли бы это помогло. Лада молниеносным движением ухватил Никиту за грудки и выволокла его из открытой машины. «Пока я провожу тренировку с рядовым Янчуком, вы двое приведете салон в порядок», — с многообещающей улыбкой заявила Лада, держа перед собой на вытянутой руке хрипящую Никиту. «Если меня не устроит результат, потренируюсь и с вами. Советую поторопиться». Она отпустила Янчука и дружелюбно сказала ему. «Нападай давай, не стой. То, что у тебя в башке пусто, ты уже доказал. Покажи мне теперь, что хотя бы кулаками можешь работать». В общении со своими новыми подчиненными Лада активно использовал педагогические наработки Генриха Менски, и подчиненные уже высоко оценили их действенность. Так что пока она неторопливо избивала Никиту, двое остальных поспешно, но при этом очень старательно приводили в порядок и изрядно загаженный салон. С подчиненными ситуация была сложной и для Лады не совсем понятной. Да, собственно, никому толком не понятной, даже командованию. Когда создавали группу глубинной разведки, в нее, кроме Дороховой, включили двух рядовых и Десятника. Все трое были опытными, изрядно отбитыми на голову. Руководство дружины справедливо решило, что как раз адреналиновым наркоманам там и место. По идее, командовать должен был Десятник. Действительно опытный, несмотря на некоторую склонность к риску. Но когда приказ был уже подготовлен, начальство вдруг осознало проблему, на которую первоначально просто не обратило внимания. Лада Дорохова была владеющей достаточно высокого ранга, при этом дворянкой подчиняться простому десятнику в принципе не могла. Все владеющие подчинялись непосредственно командованию дружины, которой командировал их в распоряжении того или иного сотника. При этом владеющий имел право отказаться выполнять приказ сотника, разумеется, при наличии достаточно веских оснований. Словом, перевести Ладу на позицию, по сути, рядового ратника было совершенно невозможно, но, с другой стороны, доверия ей, как командиру, не было никакого. Начальство, однако, быстро нашло компромиссное на решение. Командиром группы назначили все-таки Ладу. Десятник же Корнил Майснер стал заместителем командира с дополнительными обязанностями представителя командования и с правом отмены решения командира. Должностная инструкция заместителя вышла настолько запутанной, что он, как следует поскребя затылок, пришел к выводу, что право-то у него, конечно, есть, но ради собственного здоровья лучше о нем вспоминать пореже. Лада, в свою очередь, эту инструкцию тоже не очень поняла, но извлекла из нее намек, что за ней будут приглядывать и особо увлекаться не стоит. Рядовые Иван Матвеев и Никита Янчук ничего примечательного из себя не представляли, за исключением некоторой безбашенности и регулярного посещения гауптвахты. что они, разумеется, всерьез не восприняли и немедленно попытались указать ей место, которое, по их глубокому убеждению, было предназначено ей самой природой. Для Лады, которую пять лет избивал Генрих Менский, попытка выглядела настолько жалкой, что смогла ее лишь рассмешить. На этом любые поползновения, разумеется, закончились. «Плохо, Никита», — укоризненно сказала Лада, — «ты меня опять разочаровал. Ты вообще почему такой дохляк? Тебя в школе, наверное, девчонки били?» «Не били». — выдохнул Янчук, с трудом разгибаясь. — А у нас нормальные были. Лада поднятой брови обозначила лёгкое недоумение. — Я не то хотел сказать старше. торопливо зачистил Никита. — Но сказал, — с упрёком покачала головой она. — Ладно, сейчас некогда, потом тебя ещё потренирую. Внутренности машины к этому времени на удивление преобразились. Лада всё-таки поморщилась, но потом снисходительно кивнула и с достоинством уселась на переднее сиденье. Сначала к Старой Марте, Иван, распорядилась она. Трофейный пикап, на котором ездила группа глубинной разведки, обычные топливные спирты не принимал. Порождение затуманенного шнапсом баварского гения употреблял исключительно керосин, причем в товарных количествах, так что Старая Марта, хозяйка кабиной лавки, сразу нежно полюбила и группу, а в особенности их пикап. «Взяли бы нормальный самобег у наших», проворчал Иван Матвеев со скрежетом шестеренок, втыкая первую передачу. Я этим паскудным керосином уже весь провонял». «Да-да», — с насмешкой ответил Лада, — «самобег с гербом. И форму дружины оделись бы, и флаг еще в руки. Чего мелочиться? Пусть все видят, что это разведка Орди едет». «Герб закрасить можно», — возразил Иван. «А без герба наш самобег, конечно, не узнает никто. Все так и подумают, что баварский», — насмешливо заметил Лада. «Кончай болтать попусту, лучше вперед смотри». В следующий раз, как курицу задавишь, будешь платить за нее сразу на месте, из своих. Я к Лозовичу за твоей курицы больше бегать не хочу, один раз позора хватило. Матвеев заткнулся и уставился на дорогу, впрочем, совсем не оживленную. Покружив немного по узким улицам, самобег затормозил у скобяной лавки. Лада легко выпрыгнула из машины и решительно распахнула дверь. Звякнул колокольчик, и на его звон из подсобки сразу же старая Марта. Увидев Ладу, она расплылась в улыбке. Старушка часто повторяла, что Лада очень похожа на ее внучку. Внучка вышла замуж, сейчас жила у мужа в Коблинце, и бабушку навещала редко. «Здравствуй, девочка!» — сразу же захлопотала Марта. «Вам как обычно!» Три канистры фрау Марта вздохнула Лада, открывая довольно тощий кошелек. «Дадите небольшую скидку постоянным клиентам? Вы же все равно выставите счет архиепископу, так что платит на самом деле он!» Укоризина напомнила Марта. «Его воскопреосвященство настолько богаче бедный старой Марты, что давать ему какие-то деньги будет, с моей стороны, просто оскорблением церкви!» «Что она говорит?» — полюбопытствовал десятник Корнил, зашедший следом. «Говорит, что очень любит деньги», — с печалью в голосе ответил Лада. «Как что ты с такой фамилией немецкого не знаешь?» Несмотря на чисто немецкую фамилию Майснер, знания Корнила исчерпывалось двумя словами «Хальт» и «Шайсе». — Да как-то обходился до сих пор, — пожал плечами Карнил. Мы дом по-русски говорим. Ну — Ну-ну, — хмыкнул Лада. — Ладно, забирайте канистры, — распорядилась она. — До свидания, фрау Марта. Сейчас наш водитель зальёт керосин и вернёт вам пустые. — До свидания, девочка, — тепло улыбнулась ей старушка. — Заходи как-нибудь вечером просто так поболтать. — Обязательно зайду при случае, фрау Марта, — пообещала Лада. — Только не знаю, когда получится. Я ведь человек военный, а мы то в атаке, то в обороне. Когда Лада вышла из лавки, Иван брезгливо морщись заливал уже последнюю канистру. «Лада, а ты-то откуда немецкий так хорошо знаешь?» полюбопытствовал Корнил, когда машина тронулась. «Немецкий-то?» Рассеян отозвалась она, рассматривая проплывающий пейзаж. «Парни, как вернемся на базу, натяните наконец на машину брезент, холодно уже в открытой машине ездить. Вот в кого вы такие лодри? А немецкий я с детства знаю. Я из деревни под Подысборском, у нас там полдеревни немцев живет». У меня в детстве все подружки немки были, я по-немецки лучше говорил, чем по-русски». «Ты деревенская, что ли?» неверяще переспросил Майснер, а рядовые уставились на нее, открыв рот. «Ты же дворянка!» «Иван, на дорогу смотри, а не на меня!» С недовольным видом распорядилась Лада. «Я дворянкой стала, когда академиум закончила с отличием. В академиуме полно студентов из крестьян и мещан, на боевом их больше половины. Вот и у нас в дружине владеющие тоже, считай, все из таких. Ты не знал, что ли?» Не знал, озадаченно признался, корнил. Думал, раз вы дворянки, то есть дворяны есть. Дворянки в академиум редко идут учиться, а к нам на боевой вообще почти никогда, объяснил Лада. Зачем это дворянки? Ее там пять лет непрерывно бить будут, а потом выяснится, что способности у нее еле-еле на четвертый ранг хватает. И что она, к вольникам пойдет вербоваться, что ли? Да она и без академиума прекрасно обойдется, выйдет замуж за дворянина и будет замечательно жить безо всякого мордобоя. «Что, вот прям-таки пять лет бьют?» — не поверил Майснер. «С первого курса до последнего», — авторитетно подтвердила она. «Это ж боевой факультет. Думаешь, там крестиком вышивают? Нам, кто из крестьян или мещан, просто деваться оттуда некуда. На нас такой долг висит, что хочешь не хочешь, да учишься. «И какой же толк от такой учебы?» — с недоумением спросил Корнил, и физиономия рядовых тоже выглядели недоверчиво. «Толк есть, Корнил», — вздохнула Лада. Про владение я тебе объяснять не буду, все равно не поймешь. Скажу про одно только. Владеющий от этого физически меняется. Организм не хочет помирать, начинает бороться за жизнь. Кости укрепляются, мышцы трансформируются. Я с детства слабенькой была, ведро с молоком не могла утащить. Меня сестры постоянно шпыняли. Говорили, что, мол, кто тебя такой замш возьмет, от тебя же в хозяйстве никакого проку. А сейчас вот сами видите. То есть это как получается? Если вот, к примеру, Никитку нашу пять лет, как следует мудошить, то он таким же сильным станет?» С интересом спросил Корнил, и Янчук резко напрягся. «Нет, его бесполезно», — покачала головой Лада. «То есть так-то ему очень полезно будет, но сильнее он не станет. Для бездарного толку никакого не будет. Даже для слабого одаренного толку мало. Там ведь чем больше дар, тем лучше результат. Вот госпожа, думаю, уже сейчас может одним ударом быка убить». «А ведь точно!» Вдруг дошло до Корнила. «Госпожа тоже там учится, я слышал. И что ж, получается, ее тоже бьют?» «Я так думаю, скорее она там всех бьет», — засмеялась Лада. «Я хоть не слабачка, но вряд ли смогу против нее долго продержаться. А вас, парни, она даже не заметит. Уложит просто между делом, хоть по отдельности, хоть всех разом. Дручуны из вас так себе, еще и язык не знаете. Какой с вас прок, Корнил? Вот знал бы кто-то из вас немецкий, мы могли бы в форму герцога Баварского переодеваться и ездить там. И мне не пришлось бы все время по тоскушкой прикидываться». «Можно и сейчас переодеваться», — хмуро заметил Корнил, чувствуя справедливость претензий. «Ты совсем тупой, что ли?» — с иронией посмотрел на него Лада. «А кто общаться с патрулями будет? У Баварского женщины в армии не служат. Ты мне еще предложи усы углем нарисовать». «Точно, не служат, парни рассказывали», — авторитетно подтвердил Никита, уже полностью отошедший от внеочередной тренировки. «У них тут бабы только на кухне, еще с детьми, а они еще что-то я забыл». «В церковь они ходят еще», — добавил Корнил. «Детей бы тебе над Лада, не гоже такой красивой девке, такой лютый быть!» От тебя, что ли, детей?» – захохотала Лада. Корнил промолчал, но каким-то образом сумел общим выражением лица показать, что его, в принципе, вполне возможно такое дело уговорить. «Комик ты, Корнил!» – отреагировала Лада, посмеиваясь. «Ладно, повеселились и хватит. Ваня, рули на хутор к Гансу, надо продуктов у него прикупить. Я еще бабуле Ветцель обещала окорок подвести, нельзя старушку обманывать». Мелькнули последние чистенькие домики, сменились полями, на которых день и ночь трудились инженерные машины, роя траншеи и готовя огневые позиции для техники. Пикап миновал передовую линию окопов и вскоре свернул на лесную дорогу. Кутер Ганса был местом известным, и дорога к нему была неплохо наезжена. Версты три хорошего проселка промелькнули быстро, и скоро пикап затормозил у калитки в недавно подновленные солидно выглядящие ограды. Корнил, иди ты. — распорядилась Лада, протягивая ему отрядный кошелек. — Окорок купи обязательно, еще возьми чего-нибудь нам поесть, молока тоже возьми. — Сама не хочешь идти? — спросил тот, засовывая кошелек в карман. — Да он опять будет меня замуж тащить, — Поморщился она. — Надоел уже. Лада как-то имела неосторожность поспорить с Гансом о способах дойки коров. Тот хоть и отверг привычно Ладе чередующийся метод, как бессмысленно усложненный, Однако пришел к выводу, что сама Лада будет, тем не менее, прекрасным дополнением для его хозяйства и с тех пор не терял надежды соблазнить ее прелестями хуторской жизни. Корнил усмехнулся и уверенно открыл калитку, двинулся к дому, из которого уже вышел Ганс, вглядывающийся, кого принесло на этот раз. Для общения с Гансом знание немецкого Корнилу совершенно не требовалось. Он каким-то непонятным образом обходился одним единственным словом «шайсы». Лада смотрела, как Корнил с Гансом помахали друг перед другом руками, затем явно пришли к согласию и двинулись в пристройку, где Ганс хранил продукты. Минут через пятнадцать Корнил вышел оттуда со здоровенной корзиной. «А это что еще такое?» — Лада обратила внимание на содержимое корзины, которое Майснер торопливо перекидывал в кузов пикапа. Мутноватая жидкость в немаленькой бутыле никак не походила на молоко. — Да это для наших парней сотни на вечер. Просто угоститься по стопочке, — заюлил Корнил. — Я на свои взял. — А ну дыхни, — потребовала Лада. — Я так и знал. Да что ж с вами, алкашами, делать? Удавить вас, что ли? Она в бешенстве сжала рукой горлышко бутылки. — Лада, ты что делаешь? — в отчаянии закричал Корнил, а рядовые отозвались дружным стоном. — Как теперь оттуда наливать? — Сбоку дырочку прогрызешь. Рассеян отмахнулся от него Лада. изумлённо рассматривая бесформенный комок стекла, в который превратилось горлышко бутылки. «Как я это сделала?» «Лада», — окликнул её незаметно подошедший Ганс. «Я ещё думаю», — немедленно отреагировала она. «Думай», — великодушно разрешил он. «Я другое хотел сказать. В Херли не заезжайте, лучше его вообще страной обойдите». «А что такое?» — сразу же насторожилась Лада. «Ко мне тут заезжали двое баварцев, обмолвились, что они в Херли сидят». Купили еды, а шнапс брать не стали. Сказали, что их Оберфельд он за этим здорово следит, побоялись рисковать. — Оберфельд Хойптман? — заинтересованно переспросил Ладер. Не маленький чин. И что старшему офицеру понадобилось в Херле? Это же там дома по пальцам можно пересчитать. — Да кто же знает? — пожал плечами Ганс. — Вроде он там решает, где опорный пункт поставить, но, может, я их не так понял. Они не особенно на эту тему говорили. — Спасибо, Ганс, — сердечно поблагодарил его Лада. — Будем знать, куда опасно ездить. Ганс кивнул, принимая благодарность. — Так ты думай, — напомнил он, — когда надумаешь. — Подумаю, — пообещала Лада, избегая, однако, называть конкретные сроки. — Поехали, парни. С окраиной лесочки вся деревушка Херль была как на ладони. Людей, видно, не было. Урожай с огородов уже успели собрать, так что работы на улицах почти не было. Впрочем, покинутой деревней не выглядело. дома в покинутых деревнях такими чистенькими не бывают лада смотри корнил забывшись толкнул ее в бок крайний дом видишь лада перевела бинокль туда в дверях дома стоял человек в баварской форме несомненно офицер хотя знаков различия было не разглядеть он повертел головой по сторонам а потом неторопливо пошел к аккуратному домику который по всей очевидности был сортиром вот значит где они сидят с удовлетворением сказал корнил «Если только там действительно два солдата и офицер», — скептически заметил Лада. «Может, по соседним домам еще пар десятков сидит?» «Да ну, вряд ли», — засомневался Майснер. «Возьмем легко». «Ты, Корнил, когда рвешься, кого-то брать легко, просто имея в виду. Если там действительно пар десятков есть, то я выживу и даже уйти смогу. А вот вас, скорее всего, там и положат». Лада сама удивилась своей неожиданной рассудительности. «Это на нее так командирство действует, что ли?» «Ну, давай еще понаблюдаем», — неохотно согласился тот. «О, смотри, вот кто нам поможет». От ближайшего дома к лесу в припрыжку шли два пацана с корзинками. Младший лет семи второй лет девяти, явно два брата. «По грибы пошли», — пояснил Корнил, довольно улыбаясь. «В этом году грибов полно». «Ну, пойдем поговорим с ребятами», — согласно кивнула Лада. Незнакомых людей в камуфляже и с оружием дети совершенно не испугались. Вам, родители, не говорили, что незнакомых солдат надо бояться? Строго спросила Лада. Говорили, подтвердил старший, пока младший восторженно ее разглядывал. А вы язычники? Я не язычница, отказалась Лада. Христианка с явным недоверием переспросила молец. Папа говорил, что в Трире проклятые язычники засели. Вы же из Трира? Я не язычница, терпеливо повторила Лада. Перекрестись, потребовал наглый ребенок. Что за дети пошли? — осуждающий покачала головой она. — Куда-то не туда у нас разговор зашел. Давайте я буду спрашивать, а вы отвечать. Баварцы в деревне есть? — Есть, — охотно признал старший. Младший с открытым ртом неотрывно разглядывал Ладу, лишь изредка отвлекаясь на разглядывание ее пистолета в поясной кобуре. — Сколько их? — Один. Мальчик, морщил лоб, сосредоточенно загибал пальцы. Потом дядя Франк, потом Рыжий, потом еще один. Четыре. — Офицер один. Мальчик надолго задумался, а потом отрицательно помотал головой. «Сколько офицеров?» «Четыре», — уверенно ответил он. «Ты не знаешь, кто такие офицеры», — поняла Лада. «Знаю», — упрямо сказал мальчик. «Так сколько офицеров?» «Четыре». «А солдат сколько?» «Четыре». «Все ясно», — вздохнула Лада. «Ладно, так мы никуда не придем». «Папа говорит, что язычники в Христа не верят», — заявил пацан, «и что от них все зло на земле». «Мы с тобой еще только догматы и веры не обсуждали», — недовольно сказала Лада. «Где солдаты с офицерами живут?» «У Кривого Хуберта охотно сдала всех дитя». «Это который дом?» Мальчик уверенно ткнул пальцем в сторону того самого дома, где они видели офицера. «Они все там живут?» Тот усердно покивал. «У Кривого Хуберта дом большой», — пояснил он. «А его Мартина еще прошлой весной померла». «Вы за грибами идете?» — поинтересовалась Лада, глядя на корзинку. Мам послала», — подтвердил ребенок. «Ну, идите, собирайте. Вы стрелять будете?» — с любопытством спросил он, а его младший брат опять уставился на пистолет. Лада поняла, что если дети заподозрят, что будет стрельба, то будут идти за ними как привязанные. «Нет», — с легким сердцем соврала она, сказав при этом чистую правду. «Не будем стрелять, раз у вас только солдат и офицер. Домой сейчас поедем». «Точно», — с подозрением переспросил мальчик. «Перекрестись». «Марш отсюда, засранцы!» — не выдержала Лада. Тот с осуждением посмотрел на нее, взял брата за руку, и они двинулись в лес, часто оглядываясь. «Долго ты с ним разговаривала?» — заметил Корнил. «Вот сам бы разговаривал!» — раздраженно огрызнулась она. «Все, все, не злись!» — поднял руки Майснер. «Что они сказали?» «Сказали, что баварцев четверо, и они все в том доме живут». «Как работаем?» — деловито спросил Корнил. Просто врываемся. Что тут еще придумаешь? Пожалуй, плечами, Лада. Я их нейтрализую, а вы подстрахуете. Ну и вяжите их сразу. Потом машину подгоним, погрузим их и домой. Подобраться удалось незаметно. Никаких наблюдателей видно не было. Они вообще ничего не опасаются, что ли? С недоумением шепнула Лада Корнилу, осторожно выглядывая из заросли лопухов. Что-то не нравится мне все это? Все нормуль будет старше, уверенно пообещал тот. Не таких заламывали. Ну-ну. No, no. — с сомнением, — сказала Лада. — Ладно, я первая, а вы сразу за мной забегайте. Пошли. Дверь оказалась не заперта, и они без помех влетели в просторную прихожую, где сразу наткнулись на солдата, который смотрел на них круглыми глазами. Лада сделала легкое движение рукой, и тот отлетел к стене, впечатался в нее и сполз вниз уже без сознания. Дверь в соседнюю комнату распахнулась, ударившись о стену, и в прихожую выскочил еще один солдат с винтовкой наперевес. Лада послала в него еще одну воздушную волну, но та почему-то развалилась на полпути. Она попыталась повторить, но конструкт даже не собрался. А затем ее потряс тяжелый удар, и сознание померкло.